Глава 9. Мучения культа Эмбеню. Ли Хэн искал подходящее место для следующего бедствия. «Где же мне как следует рвануть по культу Эмбеню?» Он решил проверить доску объявлений. Ведь там можно было найти переписку о местах, которые пытается захватить армия культа Эмбеню. И, кстати, даже на интернет-сайтах телевизионных станций можно было найти опасные зоны, где беснуется культ Эмбеню. м д а похоже, не так легко будет найти подходящее место. Конечно, он всегда мог оседлать Виверну и проникнуть на территорию врага. Во все времена хватало безумных героев, которые верят в свои силы, и при этом умирают бесславной смертью. Но Лихен не мог так поступить, ведь он во что бы то ни стало должен был выполнить задание. А если с одной стороны его прижмет армия культа, С другой, великое природное бедствие для него это будет означать лишь одно – конец. Прежде всего, нужно позаботиться о безопасности. Лихен упорно искал самое подходящее место. К тому же, нужно было учитывать ландшафт и окружающую среду, ведь это важно при создании природного бедствия. И он нашел. Замок Бернет в королевстве Эйден. Туда как раз направлялась армия культа Эмбиню для осады. Место было идеальным. Рядом находилось море, где были сильные ветра. «Подходит!» Тут как раз неровная местность, так что они вряд ли смогут улизнуть. Все-таки Лихен не мог полностью контролировать свое создание или хотя бы уменьшить его силу. Конечно, с вулканом ему повезло, однако в следующий раз все могло быть по-другому. «Может, предупредить остальных?» Лехен подключился к своему профилю на домашней странице королевской дороги. И сразу тысячи оповещений о новых письмах появились перед ним. Конечно же, он не читал их содержание, а просматривал лишь заголовки. Встречались заявки на заключение договоров по рекламированию различных товаров или разные спонсорские предложения. От фанатов же письма летели подобно спаму, но л и х е н просматривал и их. Закончив, он зашел на доску объявлений. «Черкану-ка я пару слов». «Заголовок. Я Виит. Хотел бы кое-что сказать». «Я собираюсь атаковать культ Эмбиню рядом с замком б е р н е т в королевстве Эйден». «Пожалуйста, предупредите всех. Там может случиться катастрофа, подобная той, что была в форте Один. Советую завтра не выходить из замка ради вашей безопасности». Буквально через секунду, когда Ильихен написал это, появилось две тысячи комментариев. «Я первый, я уже побежал, я тоже сейчас отправляюсь туда». «Вы не комменты читайте, а то, что он написал». «Слушайте, а это точно Виит?» «Всем привет, я Санхвигвон». «Я сначала не поверил, но этот профиль правда принадлежит богу войны». «Не, Виит бы не стал здесь что-то такое писать, дурачки! Меня зовут Виит, бла-бла-бла». «Чего? Это точно в и д Тупицы! Человек, который написал это, действительно в и д бог войны! Не знаю, кто здесь тупит, но если это правда, то это будет просто офигенно!» В итоге, с каждой минутой количество комментариев только увеличивало. Новость распространилась на другие доски объявлений и стала всеобщей темой обсуждения, вплоть до того, что об этом заявили на телевидении. «Я сейчас в королевстве т у р и н Если я буду скакать всю ночь на лошади, я успею до завтра в замок б е р н е т а я в королевстве Абердин, собирая группу в замок Бернетт, необходим начальный шестой уровень навыка верховой езды или промежуточный навык вождения повозки. Хотел бы я сразиться хоть раз бок о бок с видом? Давай, я с тобой, и меня возьмите!» Когда еще появится шанс увидеть настоящую природную катастрофу? Уху, а я уже в королевстве Эйден. Поздно убегать, так что давайте оторвемся по полной. В общем, увидев слова Лихена, игроки массово повалили в замок Бернер. Тем временем в замке Бернер игроки стали разъезжаться в другие районы, узнав, что культ Эмбеню будет здесь минуты на минуту. «Правда, после объявления вида сюда стали приезжать или телепортироваться игроки с других королевств?» «Таким образом, вместо обычной нагнетающей обстановки перед осадой в замке Бернер начался своеобразный фестиваль. Многие игроки приходили в замок прямо через центральные ворота. «Давай быстрее! Сюда скоро придет армия культа!» «Что-то уже произошло?» «Пока нет». «Ох, мы успели!» Игроков было так много, что едва хватало мест на стенах замка. Если примерно подсчитать общее количество, то здесь собралось в 10 раз больше защитников, чем обычно. Смотрите, культ э м б и н ю Они наступают с юга! Уже можно было разглядеть фанатиков и демонов среди армии культа. Но вместо страха многие защитники испытывали скорее чувство азарта. Как вы думаете, что в и д будет использовать на этот раз? Хоть бы это было что-то прям совсем из ряда вон выходящее. Да, было бы неплохо, если бы оно покрошило их всех сразу. Только в королевской дороге вы могли испытать такие ощущения без страха за собственную жизнь. Армия культа э м б и н ю начала атаковать замок Бернат. Послышались вопли фанатиков и жуткие голоса, напевающие странные песни в честь бога э м б и н ю «Жертву ради нашего великого бога исполним мы во имя своего долга. Должны очистить мир греховный, чтобы установить порядок новый». Демоны начали заряжать осадные орудия. «Где же в и д Эти ребята дойдут до стен меньше, чем за тридцать минут». «Не бойся, это же в и д Помнишь, что он сделал в прошлой осаде?» «Ну, знаешь ли, если он даже немного опоздает». «Нас тут всех перебьют!» «Может, он хочет появиться уже во время сражения?» «Он любит появляться в самые неожиданные моменты!» Игроки решили помочь солдатам приготовиться к битве. Все-таки они находились в осажденном положении. Поэтому, чтобы выжить, им нужно было сражаться. Армия культа э м б и н ю подходила все ближе и ближе, и хотя они прошли довольно приличное расстояние, чтобы добраться сюда, Благодаря силе первосвященника их выносливость была на пике своих возможностей. й н о сколько еще ждать? Если он не появится, получается, мы умрем здесь зазря!» «Он должен прийти, иначе я буду проклинать его всю оставшуюся жизнь!» Беспокойство игроков нарастало с каждой минутой, и вдруг что-то появилось со стороны моря. Можно было видеть, как это двигалось прямо по водной глади. «Что это?» «Офигеть!» Игроки чуть ли не попадали со стен от восторга. А все потому, что в их сторону с моря приближались 12 огромных воздушных вихря. Уже от одного вида многие были рады прийти сюда, даже если бы пришлось погибнуть в бою. Вихрь за собой вел веид в е р х о п на ледяном драконе. Тот ревел не своим голосом от испуга. «Хозяин!» «Ну почему я?» «Потому что третья виверна удрала от меня». В назначенное время она не появилась, поэтому у Виида не было выбора. Бедный дракон, слыша рядом жуткие звуки воздушных потоков, махал крыльями изо всех сил. Перемещаясь и смешиваясь между собой, 12 вихрей стали настолько большими, что их размер превзошел все ожидания Виида. Сила была настолько колоссальна, что можно было даже заметить морское дно. Что уж тут говорить, любой из в и х р и легко разорвал бы ледяного дракона на кусочки. Хозяин, я был так счастлив с вами все это время, пожалуйста, похороните меня достойно после смерти. Испуганный дракон терял надежду на спасение, летя изо всех сил. Уж слишком вихри были страшными. Ви тоже стал готовиться к подобному исходу, но по-своему. «Не беспокойся, я специально приготовлю сахарный сироп». «А, а зачем?» «Ну, хоть на что-то ты сгодишься после смерти. Я использую то, что от тебя осталось в своих целях». Виит решил использовать его для продажи мороженого. «Нет, я хочу жить!» Наконец Виит и ледяной дракон достигли побережья рядом с самком. «А, вот это круть!» в и д мы уже заждались! Ох, не зря же я сюда пришел!» Около сотни человек осталось ждать Виида на каменном холме около побережья. Они решили не покидать его, даже если бы сюда пришли войска культа э м б и н ю Многие из них были высокого уровня, но ск... ...ставили, ведь им хотелось испытать ощущение невероятной смерти от настоящего природного бедствия. «Смотрите, смотрите, мое тело летит! Вот это да! Травяная каша! Травяная каша!» Засосав в себя игроков, природная стихия обрушилась на армию культа Эмбиню. ю у и Демоны издавали жалобные вопли, ведь их подбрасывало в воздух, как пушинок. Вихри легко вырывали огромные деревья. Даже тех, кто пытался хвататься за все, что можно было на земле, постигла страшная участь. В общем, там, где проходила эта необузданная сила, оставались лишь бардак и погром. м у у В небе можно было заметить и огромных носорогов. Поднявшись в воздух, они падали на землю и продавливали под собой темных рыцарей и священников. Воздушные потоки, которые пересекались и смешивались между собой, только увеличивали силу бедствия до невероятных масштабов. Осадные орудия были разрушены полностью. Некоторые их части можно было увидеть плавающими в море. Фанатики пытались прикрываться щитами. Но как они могли помочь против такой мощи? У игроков, которые пришли в замок Бернет, ради зрелища пошли мурашки по коже. Ого, вот это с и л и щ а С таким лучше не шутить. Ух, даже как-то страшно стало. Такое ощущение, будто я сплю. Ко всему прочему, посреди этого хаоса можно было заметить Виида, который мчался в сторону армии культа Эмбиню, ведя за собой вихри. Даже игроки высокого уровня при виде такого не могли у н я т ь свой восторг. Только топовый игрок королевской дороги мог отважиться на такое. Да он же просто живая легенда! Я никогда не видел ничего подобного! Вы знаете, даже м о г у с воздушной специализацией тяжело прокачать навыки до такой силы. Игроки были в шоке от таких возможностей вида. «Ледяный дракон, ты знаешь, еще чуть-чуть, и мы с тобой умрем. Лети-ка быстрее! Ну же! Жить! Я буду жить!» Из-за своего большого размера ледяному дракону тяжело было сопротивляться свирепым воздушным потокам. Даже несмотря на всю его мощь, рядом со стихией он казался маленьким птенцом. Сила бедствия была настолько огромна, что даже игроков на стенах замка Бернетт стала вздувать. в и и о г л я н у л с я назад и посмотрел на воздушные вихри. «Ледяной дракон, слышишь меня?» «Да, хозяин, у меня есть хорошая и плохая новости. С какой начать?» «С хорошей». И в и х р и стало восемь. «Ху-ху, я так рад!» «А теперь плохая, они стали сильнее». «А, -а, -а, -а где тут хорошие новости?» «Ну, по крайней мере, ты немного расслабился». Четыре вихря объединились с остальными, получив в итоге четыре больших и четыре маленьких вихря. Построение армии культа э м б и н ю было полностью разрушено. Какое там сражение при таком ветре? Можно сказать, что весь культ э м б и н ю стал жертвенным подношением для божественной стихии. Вокруг ледяного дракона можно было заметить летающих демонов, фанатиков и темных рыцарей. Их носило из стороны в сторону. Территория, которую покрывали вихри, была очень большой, поэтому много разных вещей можно было встретить в воздухе. Камни, деревья, воду, ну и, конечно же, не забываем о членах культа э м б и н ю н а с сейчас з а т а щ и т внутрь, ты бы не мог лететь быстрее!» «Ах, это мой предел!» л Ну приплыли!» Он не мог позволить себе попасть под удар великого природного бедствия. Это ладно, если бы он оказался в центре землетрясения или обрушения скалы, можно было бы еще как-то предугадать исход. Но с силой воздушной вихри шутки были плохи. Все деревянные строения поблизости были буквально уничтожены. Огромные куски камней под давлением воздуха разрывались на мелкие части. Ладно, бедствие не должно продлиться долго. Ледяной дракон, по команде, разворачивайся! Прислушавшись к в и д у дракон стал замедлять свою скорость. Конечно, он хотел лететь прочь как можно дальше, но вместо этого стал вдыхать воздух, замедляясь, чтобы развернуться. Все-таки он был давно с в и и д о м и верил своего хозяина, но с понижением своей скорости он все сильнее чувствовал разрушительную силу стихии. «Подожди немного, так, еще, все, давай!» Он выдохнул свое ледяное дыхание и попал в вихри, временно их замедлив. Однако это продлилось не больше д е с я т секунд. Воздушные потоки, кружащие с невероятной силой и разбрасывающие еще и куски льда. Теперь это было больше похоже на ледяной шторм. На мгновение вихри замедлились, но вновь закрутились, казалось бы, с еще большей силой. Глаза ледяного дракона были наполнены безнадежностью при виде такого зрелища. Одни в и х р е смешивались, а другие, наоборот, отделялись друг от друга. «Ледяной дракон! А теперь летим! Шустрее!» Услышав эту команду, он с радостью рванул вперед. В итоге Вииду и ледяному дракону все же удалось избежать смерти. Они вылетели к остаткам армии культа Эмбеню. Из последних сил в и х р е дошли до территории около замка Бернар. разбросав там трупы и разные разрушенные вещи, и в итоге испарились. Тут же почти вся армия культа Эмбиню обрушилась на землю. Бу б у у Во славу бога Эмбиню! Солдаты культа были разбросаны по всем видным местам. В общей сложности потери составили около 20% от общего количества. Почти все темные рыцари и священники погибли, попав под действие природного бедствия. Демонам и ф а н а т и к о м повезло больше, но их боевой дух упал до самого низкого уровня, какой только возможен. А первосвященник и его свита отступили еще во время начала появления вихрей. В отличие от своих рядовых солдат, верхушка культа не была настолько бесстрашной. Но это не повлияло на исход. Ведь в бою сражаются не командиры, а простые солдаты. Именно поэтому боевой дух армии играет очень важную роль. Вид подлетел на ледяном драконе к замку Бернер и использовал свой львиный рык. «К оружию! Победа будет за нами!» Замком управлял обычный п р а в и т е л ь н е игрок. И хотя Виит не был одним из королей на Центральном континенте, вследствие чего не имел особого авторитета, но благодаря своей силе и своим действиям смог повлиять на защитников замка. Открыть ворота! По команде правителя были открыты Центральные ворота, и оттуда хлынули игроки, чтобы вступить в бой с культом Эмбиню. Конечно, при любой осаде лучше всего отсидеться за стенами замка, но когда есть шанс на победу, лучше напрямую нанести удар по врагу. В общем, из сопротивляющихся остались еще первосвященник со своей свитой, но как только к бою присоединился в и и д феникс, золотая и серебряная птица с бахоморком, проблем особых не возникло. о к у а Как будто не при делах, третья виверна з а п о з д а л о прилетела к месту сражения. Основная армия культа Эмбеню понесла серьезный урон, но первосвященник и его свита все-таки умудрились избежать расправы. Фанатики и демоны пытались сражаться против Виида, оживших скульптур и игроков замка Бернер. Но успеха в этом не достигли. Как только запахло жареным, армия культа тут же отступила. Тем не менее, в этой большой битве многие игроки смогли заработать славу и предметы, поднять характеристики и получить очки достижения. «Виит, большое вам спасибо! Я так вам благодарен!» Виит сел на ледяного дракона и улетел. Но у многих игроков в памяти остались воспоминания о могучем ледяном драконе, широко расправляющем крылья в полете. Третье великое природное бедствие произошло в королевстве Розенхайм. Многие районы здесь были под управлением культа Эмбеню. Ища подходящее место, ему на глаза попалась целая крепость, которую отстроили фанатики для своих нужд. Там держали запасы еды и оружия для военных целей. Значит, здесь где-то 70 тысяч солдат. И даже есть завод по производству осадных орудий. Так что это была очень важная опора культа Эмбеню в поддержании порядка на территории королевства Розенхайм. Поэтому Виит решил разрушить именно это место. Третья Виверна уже дрожала в страхе, гадая, через что ей придется пройти на этот раз. Да, до этого получилось много страшных катаклизмов, поэтому надо выбрать что-то попроще. У него было в запасе много разных бедствий. В этот раз Виит решил взять что-то более безопасное. Великое природное бедствие! В расход ушла скульптура рыжего в муравья. Буквально за минуты крепость культа Эмбеню была заполнена этими насекомыми. Ах, как прекрасно! Вид верхом на третьей виверне пролетел над крепостью. Нужно было создать некую торжественную атмосферу, ведь сейчас его снимали телестанции KMC Media и STS Media. Нужно еще больше поднять рейтинги. Телестанции хотели услышать типичную в и д о в с к у ю боевую песню. Многие зрители ожидали этого, но он отказался. Для такого ему нужна была подходящая обстановка в виде крупного сражения. «Я не могу растрачивать свои ценные гимны на всякие пустяки!» Рыжие муравьи съедали все – дерево, камни и даже сталь. Демоны и фанатики крепости пытались сопротивляться, но несколько зданий уже обрушилось – и вокруг стал распространяться огонь. Но муравьи продолжали наседать, выползая из всех щелей и отверстий. У них даже были крылья, которые позволяли им преодолевать расстояние 4-5 метров. Возможно, где-то на пустыре при помощи огненной магии по широкой области можно было избавиться от них. Но точно не в узкой крепости, где с т а н и я стояли друг на друге. Так что муравьи разгулялись здесь на всю катушку. Они съедали запасы еды и повреждали оружие. Многие здания были повреждены, и погибло приличное количество фанатиков. Самое страшное, что на этом страдания культа не закончились. Это обычно вид создавал бедствия, связанные с природной стихией, а в этот раз все было завязано на живом существе и привело к совершенно иному результату. Муравьи откладывали яйца везде, где только можно. Из них вылуплялись новые особи, и бедствие повторялось вновь и вновь. «Ха! А ведь в моем бывшем доме были такие же проблемы с этими проклятыми насекомыми!» Вьет вспомнил дом, который он снимал в подростковом возрасте. Он был настолько заполнен муравьями, что нельзя было даже оставить каплю на полу. Стоило только оставить стакан с любимым сладким напитком, как там уже были десятки муравьев. По сравнению с ними тараканы и мыши были милыми домашними питомцами. Стоит только муравьям как следует размножиться, то все, избавиться от них будет нереально, весь пол будет забит этими насекомыми. Ха, может они и не так сильны, как мы, но если им будет нечего есть, они могут напасть даже на живых людей». Вид создал бедствие на основе своих трагических воспоминаний из прошлого. Вот он, драгоценный жизненный опыт. Таким образом, крепость Алиса стала непригодной для дальнейшего использования. я д з и вы нанесли несколько важных поражений культа Эмбиню. Культ Эмбиню – зло, от которого страдает весь континент. Но урон, нанесенный вами, невозможно даже счесть. Теперь им будет тяжело оправиться от этого». Вы защитили мир на континенте, за что многие религии королевства будут вечно благодарны такому героическому поступку простого скульптора. Слава увеличилась на 4 160, харизма увеличилась на 3, боевой дух увеличился на 4, очки искусства увеличились на 11, очки достижения перед всеми религиями и королевствами, которые объявили войну культу э м б и н ю увеличились на 2 190. Новый титул, герой, который спас континент, был получен. Так могут называть только человека, который имеет самое большое количество очков достижений на территории Версальского континента. Вы можете нанимать солдат для борьбы с культом Эмбеню. Королевские и простые рыцари, паладины, с радостью ответят на ваш зов. Это первый случай, когда игроку был дарован такой титул. Если другой человек сможет заработать больше очков достижения, то вы его потеряете. Обладание этим титулом вызывает большое уважение у жителей всего континента. Лидерство и харизма в бою у в е л и ч и т с я на 27%. Было даровано самое высокое количество чести. Удача увеличилась на 45%. Закончив задание, Виит получил превосходную награду. Нужно вернуться и сообщить о завершении задания. Третья Виверна? Вперед! В то время, пока строился дворец императора, г е л ь д и я Гермес упорно занималась внутренними проблемами, которые появились на захваченных территориях. Были избраны новые правители, построены дороги. Чтобы связать империю, были распаханы земли для посева, застроены города и разведаны места для добычи полезных ресурсов. Но больше всего усилий было, конечно же, направлено на расширение военной силы. Были отобраны новые рыцари, а командиры стали вести солдат на зачистку местности от монстров. Только небольшая часть игроков знала о главных военных планах г е д и и Гермес. «Нужно поскорее захватить континент. в с ё больше никаких перемирий. Отряды лучников уже подготовлены, но маги пока еще нет». «Разве Крабидун не обещал помочь?» «Не в этом дело, просто необходимо больше времени, но даже сейчас их возможности уже потрясают». Гильдия Гермес строила специальные здания, необходимые для обучения магов в разных городах. Это влетело им в копеечку, но было важно увеличить военные возможности всей гильдии. Они вкладывались не только в развитие обычной военной силы, но и занимались разными исследованиями. Благодаря этому они теперь могут обучать умных жителей городов и деревень магическому искусству, создавая из них настоящие боевые группы. в и и снова засветился. Жители Империи Хевен обсуждали Виита каждый день. Торговцы на рынке или рабочие в таверне рассказывали друг другу о том, что сделал Виит с культом Эмбеню. Хуан стал героем континента, что гильдии Гермес совсем не нравилось. Скорее всего, он выполняет задание на звание мастера-класса. Бадырей, а что вы думаете по этому поводу? Ничего, сейчас нет необходимости что-либо делать против него. н у ведь он уже не раз создавал проблемы нашей гильдии. Кто знает, что он еще натворит. Многие из глав гильдии хотели избавиться от Виида. Все-таки он не раз путался у них под ногами. А теперь, когда королевство Хевен стало империей, возможно, пришло то самое время, когда стоило бы покончить с этой главной болью. Но Бадырей уже отомстил, убив в и д а в шахтах. Поэтому л е ф е решил, что пока этого достаточно, были дела и поважнее. Хватит! Сейчас г и р ь д и и Гермес не до Виида. Задание на мастера? д да о плевать! Если в и д достигнет успеха первым, это только отвлечет внимание от наших действий. И в это время мы достигнем своей главной цели и завершим захват всего континента. Да, л и ф е й готовился объявить войну всему континенту, а в и д ы решили оставить на десерт. в и й д снова пришел в Родиум, чтобы посетить Звездную Слезу и сообщить о завершении задания. Слава Богу, ты вернулся целым и невредимым. Да, и не только. Я восстановил справедливость на континенте, использовав свою силу скульптора. Понимаю. Наверное, это было нелегко. Нет, я просто делал то, что должен был сделать. Само сердце мне повелело защитить обездоленных от зла, что несет культ Эмбиню. Дзынь. Задание «Небесная кара греховным фанатикам» было завершено. Еретики познали уже смерти в трех местах – форт Один, замок б е р н а р и крепость Алиса. Все жители узнали о правосудии, которое принес вместе с собой скульптор Веид. Культ э м б и н ю что обманом и страхом захватывает сердца людей, познал великое поражение. Ваш уровень повысился, навык вояния был улучшен. Слава увеличилась на 1618. Распространение культа Эмбиню снижено на 32%. Что ж, тогда я продолжу свой рассказ о внеземной красоте. Я весь во внимании. Каждый достигает просветления по-своему. И иногда даже скульпторы находят путь за кружкой горячего напитка. И тут ему пришлось выслушать множество разных историй в течение долгого времени. Кто-то был не самым хорошим человеком, кто-то спился и тому подобное. Но в и д старался не пропустить ни одного слова, ведь, возможно, среди этого всего есть ключ к решению его сложного задания. Самое главное, вы ни в коем случае не должны останавливаться над о с т и г н у т о м Всегда двигаться вперед, не обращая внимания, что творится вокруг. Даже если ветер и морские волны пытаются сшибить вас с ног, к н е ч н о для этого потребуются годы тренировок. Чего-чего? Ну, чтобы познать истинную природу этого мира. Только трудовые мозоли и кровавый пот от постоянной работы вознесут вас к самой вершине. А ведь даже зелень, выросшая на сухом мертвом дереве, может выглядеть красиво. К тому же всегда есть шанс, что дерево зацветет вновь. Или дождевая вода. Собирающаяся в ручьи, а потом постепенно превращающаяся в водопад. Вот она, истинная красота природы, которую даже скульптору не под силу передать. Не зря говорят, терпение и труд все перетрут. Поэтому только через трудности вы сможете создать подобную красоту, которую можно назвать чудом. Кстати, вы знакомы с духами, которых называют феями? Немного. «Хотя да, мы неплохо ладим!» Когда-то он получил задание, по которому ему нужно было излечить волшебные крылья королевы-феи Тенейдон. Они были прокляты драконом. Однако сложность задания была слишком высокой, и срока у него не было, поэтому он решил пока повременить с ним. «Он уже спас Тенейдон, убив б е р а к а н а поэтому феи были очень благодарны ему. Они иногда появлялись...» когда он охотился в подземельях. Виит, наслаждаясь вкусной едой, бросал им кусочки ячменного хлеба. Но даже если вы познаете истинные чудеса природы, потребуется много времени, чтобы выразить их в скульптуре. Феи вам помогут в этом. Дзинь. Задание. Меч света, не знающий преград. Мастер в а я н и я Захаб оставил после себя технику секущего ножа. Это навык, который использует лунный свет, чтобы одолеть своих врагов. Выучив эту технику, вы смогли познать и сияющий меч. Поднимите уровень навыка сияющий меч, находясь между ветром и морскими волнами. Чем опаснее окружающая среда, тем быстрее будет улучшаться навык. Ваш нынешний уровень навыка начальный шестой. «Достигните продвинутый второй уровень в течение 110 дней. Уровень сложности – задание на последнюю секретную технику ваяния, игровые ограничения, н е о б х о д и м а техника секущего меча и навык «Сияющий меч». Если вы умрете, задание будет провалено». Очень неожиданно, но Виит уже привык подобному, особенно после тренировки с мечами. Однако и это было еще не все». Дзинь. Задание. Трудом и потом. Многие великие произведения искусства были созданы не просто благодаря таланту, а долгим и тяжелым трудом. Сделайте скульптуру, которая олицетворяет природу. По завершении феи соберутся, чтобы жить в ней, и одарят вас подарком. Помните, что местность нельзя полностью изменить. Уровень сложности – задание на последнюю секретную технику ваяния – Игровые ограничения, необходим навык, великое природное бедствие и высокая близость с феями. Если вы умрете, задание будет провалено. Конечно, он уже имел одно невыполненное задание от королевы фей, но, к счастью, это ему никак не мешало. А ведь если бы все было по-другому, он бы никогда не смог выполнить задание на секретную технику. Начнем с самого проблематичного. Нужно достичь Второго продвинутого уровня за 110 дней. Да, скорость развития особых боевых навыков была намного выше, чем у обычных, но увеличить уровень настолько... Ладно, все, что не делается, делается к лучшему. Неизвестно, на какой уровень мне бы пришлось карабкаться, если бы мой навык был уже достаточно сильный. В конце концов, нужно просто постараться. Мысленно Виит был уже где-то на побережье. Он выбрал непростое море. А те побережья на самом севере континента, где яростный ветер проносится, разгоняя волны вокруг. Торговцы стали часто появляться в замке Вент, и влияние королевства Арпан стало расширяться еще сильнее. Это особенность королевства Арпан, очень качественный продукт. Многим придется по вкусу, поэтому привез как можно больше. Знаете, во времена империи Нифельхейм мы так не беспокоились о монстрах, как сейчас. Конечно, мы благодарны королю королевства а р п а н за то, что он восстановил порядок на севере. Но наши рыцари останутся верны империи н и ф е л ь х и м до самой смерти. Ха, а еда из м у р я такая вкусная. Разве это не то самое место, которое было известно своими ткачами? Похоже, сейчас там появился великий правитель. Жители замка узнавали много нового о королевстве Арпен, торгуя с игроками. Многие торговцы были довольны безопасностью торговых путей и стали продвигаться еще более активно по северу. Запрягая лошадей, они садились на повозки и шли вперед в поисках новых деревень. Так прокладывали новые торговые маршруты. И таким образом была создана целая торговая ассоциация м о р е Раньше торговцы, открывающие деревни и прокладывающие новые пути, получали лишь опыт и деньги. Да, они приносили доход королевству Арпан и были практически как ходящие денежные мешки, но их роль изменилась с тех пор, как Гамонг показала остальным путь в замок Вент. Я спать не могу нормально, зная, сколько возможностей теряется из-за моей монополии здесь. Общее развитие местности даст с только плюсы нам всем. А ведь столько мест на севере, которые находятся буквально в зачаточном состоянии, если бы там появились торговцы, все бы изменилось. Ведь полученная прибыль прежде всего зависела от размера деревни и количества ее жителей. Я привезла немного еды. «Хотели бы вы что-нибудь купить?» «Конечно! Ох, у вас тут столько всего!» «Знаете, наша деревня очень бедна, поэтому нам нечего предложить. Как насчет когтей монстров или шкуры животных в качестве оплаты?» «Да без проблем!» Дзынь, в деревне Талон начался фестиваль. Через торговлю в деревне пополнились запасы еды. Пустые склады зерна были заполнены, что вызвало у жителей веру в завтрашний день. Их производительность увеличилась на 300% в течение одного месяца. В этот период к у л ь т у р ы и п р о и з в о д с т в а будут развиваться с повышенной скоростью. Достаточное пропитание положительно повлияет на скорость рождаемости. Активность местных жителей повысится, фестивалем могут наслаждаться и сторонние гости. Рис и хлеб были одними из специальностей Королевства Арпен и могли быть проданы во время праздника. что могло принести еще больше прибыли. Так что повышение производительности, техническое развитие и увеличение скорости рождаемости были очень важными элементами в становлении деревни. Очень много деревень находилось глубоко на севере или даже в горах еще со времени империи Нифельхейм. При увеличении населения торговцы могли привозить вещи еще в большем количестве, Поэтому если деревня вдруг превратилась бы в город, то список продаваемых предметов увеличился бы в разы. Торговцы старались развивать даже те деревни, что находились в горах и все еще были не уничтожены монстрами. И хотя Виит примерно знал, что происходит в море и в самом королевстве Арпан, но о том, что творится сейчас в замке Вент и на всем севере он понятия не имел. А ведь многие северные деревни пострадали от атак монстров, и совсем небольшое количество людей осталось жить там. Население не составляло и трехсот человек. Игрокам такие места были неинтересны. Для них это было пустое прибежище на пути изучения континента. Однако, благодаря активности торговцев, деревни росли, а влияние королевства там увеличивалось и увеличилось. Пока... Дзинь! Жители деревни Ресиль были впечатлены пищевой промышленностью, техническим развитием и культурным процветанием королевства а р п а н и решили присоединиться к нему. На общем собрании а р е н и решили стать частью этой страны. Особенность – нет, население 1491. Ежемесячные налоговые поступления – 732 золота. Населенные пункты, один за другим, стали присоединяться к королевству Арпан. Разве король Виит не тратит так самоотверженно деньги на своих жителей, развивая сельское хозяйство, производство и искусство?» Я слышал разговоры путешествующих. Очень многие говорят о том, что на севере появился надежный король. Знаете, я слышал, что королевство Арпан – то место, где люди действительно могут жить, а не существовать. Еще бы, ведь ими правит настоящий герой. Мы должны доверять благородному королю Вииду. Я решился. Я собираю детей и жену, чтобы отправиться в королевство Арпан. Благодаря своей заработанной славе, В ходе приключений, с о з д а н и е скульптур, развития моры и основания королевства Арпан жители Севера очень сильно впечатлились в и д о И хотя их земля была довольно скудной и бесполезной, но если можно было бы избавиться от монстров, то стала бы развиваться горнодобывающая промышленность. Также сохранились остатки славы империи Нефильхейм. так что при должных вложениях они смогли бы расцвести вновь. Таким образом, территория королевства Арпан стала бы расширяться, а торговцы только бы выиграли от еще большей торговли с еще большими деревнями. Торговцы, специально платившие государству, могли свободно заключать сделки на всей его территории. Обычно таких игроков было немного, но в королевстве Арпан не было каких-либо ограничений. А ведь благодаря этому можно было повысить свою славу и заработать больше достижений перед страной, провернув крупную сделку. В некоторых случаях можно было даже выкупить поля для посева или заброшенные шахты в определенной деревне. С помощью силы наемников они смогли бы избавиться от монстров и постепенно получить устойчивую прибыль. К тому же каждый торговец знает главный закон денег – Больше прибыли – больше вложений. Так, получив новый капитал, они начали бы строить магазины и кузницы, ведь имея огромное влияние в такой деревне, они смогли бы купить еще больше разных вещей. Для многих игроков торговцы были не самым лучшим классом на территории Версальского континента. Жмот, который удавится даже за копейку. Трепло, которое торчит на площади и болтает попусту. Класс, который кроме заработка денег больше ничего не может, ни сражаться, ни путешествовать, совсем ничего. Да, для многих торговцы не имели какой-либо ценности, кроме как накопление финансов. А ведь благодаря многим торговцам на центральном континенте была мощная экономика и стабильное развитие. Конечно, сами торговцы чувствовали себя довольно неплохо, но не в глазах других игроков. Но на севере все было по-другому. Там все знали, что скорость развития королевства напрямую зависела от обычных торговцев, которые в очередной раз запрягали повозку. Игроки сами видели, что каждый раз деревни развивались, как только там появлялись торговцы. И это была еще одна причина, почему новички так стремятся в королевство Арпан, чтобы вместе развивать север. В общем, стараниями Манауэ и Гамонг север поднимался с колен. Многие боевые классы очень уважали торговцев здесь за их старания в развитии деревень. Торговцы помогают королевству, они несут в себе дух прогресса. Многие пересмотрели в своих глазах класс торговцев, и как-то один из жителей, который был ученым, заявил «Знаете, А ведь король Арпана может стать потомком империи Нифельхейм. В смысле? Я к тому, что он тот, кто может ее возродить. Ведь Виит когда-то уже путешествовал в Джигалас и выполнил там задание С-ранга. Он получил титул наследник империи Нифельхейм, что очень влияло на распространение культуры королевства Арпан. Поэтому он мог получить задание на возрождение самой империи. Все условия были соблюдены. Даже игроки и знать в королевстве а р п а д были заинтересованы в этом, так что деревни на Семере и в том числе замок Вент начали уважать Вида и увеличивать свой интерес в отношении королевства Арпан.